Студия «Медиакнига» представляет Виктория Свободина, вынужденная помощница для тирана. Читает актриса Дина Бабылева. Глава 1: Нервно поправляю юбку, стоя в коридоре перед дверью кадрового отдела. Руки подрагивают, да и вообще я вся трясусь. Что я здесь делаю? Кому я тут нужна в этой супер-мега-крутой компании, где наверняка всех только по знакомству берут? И не на какую-нибудь там уборщицу, а на менеджера иду. Пусть в своем городке я была неплохим специалистом, но кому я тут нужна? Разведенка с периферии, которая в любой момент может уйти в декрет. Справку может им показать, что детей я вряд ли смогу завести по медицинским показаниям. Нет уж, обойдутся. Чтобы потом злословили за спиной, мне не нужно». Не знаю, как тут, но на моей бывшей работе, как только девочки случайно узнали про мои проблемы... Фу, не хочу даже вспоминать. Новая жизнь. Все с чистого листа. Новая работа, надеюсь, съемное дешевое жилье на окраине, почти закончившиеся на счету деньги и чистый, точнее, пустой холодильник. Глубоко вздохнула, поплевала через плечо на удачу, обернулась, ни в кого не попала, уже хороший знак — постучалась в дверь. «Если не устроюсь на работу менеджером, придется слезно умолять о вакансии уборщицы. Нет, ну а что, я не гордая, месяцок можно и руками поработать, пока чего-то нормального не найду. Вот только трудовую книжку испорчу». Стоило мне войти в просторное помещение кадрового отдела, как на меня обратили внимание сразу все присутствующие дамы. Исключительно дамы, поскольку мужчин в этом кабинете нет». Сразу отметила дорогие и стильные костюмы местных и почувствовала себя еще более скованно. Тут явно леди в бутиках закупаются, а не как я, в торопях прямо перед отъездом на рынке возле вокзала. На старой работе у нас вообще в свободной одежде ходили, кто как хочет. А тут, видимо, все очень строго. Но и платят хорошо. Хочу здесь работать. Красивое здание, центр, парк рядом, метро, магазины. Потенциальная зарплата, ну, очень хорошая. И повыше бы этаж, повыше. Ох, о чем ты только думаешь, Мария Ивановна? Тебя еще никто на работу не принял. Или возьмут, но не тем, кем хочешь, и будешь ты в этом крутом здании уборщицей. Фу-фу, чтоб не сглазить. Что-то много я сегодня плююсь, пусть и мысленно. Оно и понятно, нервы. Умилой девушки, сидящей недалеко от входа, уточнила, к кому мне подойти, и на негнущихся ногах направилась к указанному столу. Давно я так не волновалась. Чувствую себя студенткой перед важным экзаменом. Встретила меня симпатичная, ухоженная женщина в годах, немного полная, но ее это не портит совершенно. Дама очень строго на меня взглянула, оглядела с головы до ног и, поджав губы, произнесла. «Здравствуйте, Мария Ивановна! Вы пунктуальны, это хорошо. Пройдемте для беседы в переговорную». «Какое счастье! Не придется развлекать остальных дамочек! Следую за женщиной судьбой». Точнее, судьбой, сегодня принявший облик этой женщины. Экзаменатор, а точнее кадровик, села за большой стеклянный стол, пододвинула к себе бумагу и взяла из специального стаканчика ручку. Очень тяжело на меня посмотрев, женщина властно произнесла. «Ну, рассказывайте!» Растерялась. «Вопросы мне задавать не будут?» «Ладно. Рассказываю о себе прямо по пунктам резюме, где училась, работала, перечисляю навыки». Взгляд властной дамы становится все тяжелее. Окончательно тушуюсь. Коммуникабельность, стрессоустойчивость. На последнем слове у меня мой голос дал петуха, а потом и вовсе пропал. От стресса. Вот такая у меня стрессоустойчивость. Ну, ничего не могу с собой поделать. В обычной жизни я не тушуюсь, но только не в таких вот ситуациях, когда, казалось бы, нужно показать себя с лучшей стороны. Сглотнула. Спазм в горле вроде прошел. Хм, кадровик что-то быстро чиркнула на своем листке. Чувствую что-то про мои умственные способности и стрессоустойчивость. Что вы больше всего цените в работе? Деньги, не подумав, сразу ляпнула я. Тебя уволят, детка, поет кто-то противным голосом у меня в голове. А вот и не уволят. Чтобы уволили, надо, чтобы сначала приняли. Повисла тишина. Гнетущая такая, ничего хорошего мне не предвещающая. Дама опять черкнула что-то на листе и посмотрела на меня. Выражение лица каменное. Приготовилась услышать что-то вроде «Мы вам перезвоним», и тут в дверь приемной постучали и заглянула молоденькая девушка, вид имеющая какой-то напуганный. «Ольга Станиславовна, там вам звонит он!» Мой экзаменатор вдруг побледнела, суетливо подскочила и направилась быстро к выходу, кинув мне на ходу. «Посидите пока здесь, я сейчас подойду». «Ну, замечательно. Не могла сразу сказать, что нет. Я бы тут не сидела, изнывая от ожидания». Впрочем, вернулась она уже минут через пять и как-то нервно и заискивающе мне улыбнулась. Во взгляде появился интерес. «Что же там за таинственный он такой, что смог настолько повлиять на настроение этой женщины?» «Конкретно та вакансия, на которую вы пришли проходить собеседование, уже занята». «Зачем тогда вы проводите со мной собеседование и вообще вызвали сюда?» Грубо перебила я. «Только из-за этой вакансии я, может, и решилась бросить все и переехать в другой город. А тут такие выкрутасы». «Это выяснилось буквально сегодня. Скажу честно, там пришли по знакомству, и вариантов нет. А вас я решила посмотреть на всякий случай. Мало ли, какая-то еще вакансия появится подходящая. И вы знаете, появилась». Тетя Кадровик замялась. «И знаете, тоже менеджером по продажам». «Ну, отлично!» – взбодрилась я. «Да, и вы знаете, вид товара, который взят на реализацию, новый, э, как и отдел. Фактически экспериментальный. Там менеджеры берут на реализацию только новинки от китайских производителей. Да и начальник там весьма перспективный и деятельный. Скучать вам точно не придется. Само собой, если продажи хорошо пойдут, перспективы дальнейшего карьерного роста будут неплохие». «Надо же!» «Звучит все это очень даже хорошо, но чувствую подвох». Как-то уж слишком любезно стала кадровик. А почему вдруг вакансия освободилась, решила я полюбопытствовать? Сотрудник не справлялся со своими обязанностями, и теперь срочно ищется замена. А что за товар? Уже деловито интересуюсь, в принципе, приняв для себя решение, конечно же, соглашусь на предложение. Женщина краснеет, бледнеет и выдает. Товары для интимных развлечений. Моя челюсть упала на стол. «С трудом сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться. Это что же, я правильно понимаю? Мне нужно будет партиями сбывать товар для секс-шопов? Так и вижу. Здравствуйте, нам тут новую партию фала подвезли с новыми улучшенными настройками. Хотите приехать на демонстрацию и протестировать товар?» Наступило молчание. «Тетя Кадровик смотрит на меня, и я на тетю». Долго смотрим друг на друга. Я все еще пытаюсь держаться, но тут из меня все-таки вырывается смешок, и из-за того, что пыталась его удержать, вышло нечто больше похожее на хрюканье. За первым смешком последовал второй, третий, у меня из глаз потекли слезы, так старалась сдержаться. Не выдержала, расхохоталась в голос, утирая слезы от души, снимая все напряжение последних дней. Подумала, что такую истеричку, как я, сейчас точно выгонят». Но Ольга Станиславовна долго-долго смотрела на меня, уголки ее губ дрогнули, а потом она вдруг начала подхихикивать, глядя на меня, и вскоре мы уже вместе хохотали в голос. В кабинет даже заглянула с тревожным видом и непонимающим взглядом та молоденькая сотрудница, которая вызвала Ольгу к телефону. «Самое веселое собеседование в моей жизни». «Я согласна», — наконец, отсмеявшись, сумела произнести я. «Это хорошо», — Довольно кивнула Ольга Станиславовна. «Только вам необходимо еще пройти собеседование у начальника отдела, иначе мы не сможем вас принять. Вы уж постарайтесь, он очень требователен, любит исполнительных и трудолюбивых сотрудников. Если честно, поблажек не дает, и работают в его отделе только те, кто может выдерживать довольно интенсивный трудовой день и кто демонстрирует хорошие показатели продаж. Отпрашиваться и уходить домой пораньше у вас вряд ли получится. Скорее наоборот». Будете оставаться сверхурочно, забывая об обеде. Надо же, меня что, отговаривают? О, работать я люблю, а домой бежать точно не стремлюсь. Будь моя воля, в свое убогое жилище я бы и не возвращалась. Готова сейчас пройти со мной на собеседование? Начальник вашего отдела как раз сможет с вами поговорить. А нужна какая-то специальная подготовка? Разве что моральная, печально вздохнула женщина. Но выпить не предлагаю, почует ведь. Что ж там за зверь такой в начальниках? В общем, идем собеседоваться с моим, возможно, будущим начальником. В этот раз кадровик почему-то волнуется больше, чем я. Мы поднимаемся на лифте довольно высоко. Не верхний, конечно, этаж, но все равно забрались на довольно приличную высоту. Сердце замирает в предвкушении. Как же мне хочется здесь работать! И товар совершенно не отпугивает, думаю, будет интересно. И вот мы уже возле начальственной двери. Ольга станиславна нервно поправляет юбку, после чего стучится и заходит. Я же прохожу сразу за ней в небольшую приемную, где сидит симпатичная блондинистая секретарь. Классика. «Дарья, я привела девушку на собеседование в отдел к Владимиру Витальевичу. Он может нас принять?» «Секунду». Дарья связалась с шефом по телефону и сообщила о гостях, и только потом одобрительно кивнула. Да, можно, но Владимир Витальевич приглашает в кабинет только соискателя. Я думала, Ольга Станиславовна будет возмущаться, но она радостно встрепенулась. О, ну ладно, я тогда тут посижу, вас подожду, Мария. И ни о чем не волнуйтесь. Идите, держите себя уверенно, и все получится. Судя по ее реакции, за дверью кабинета меня чуть ли не зверь какой-то ждет. Ладно, посмотрим, что там за Владимир Витальевич в логове сидит. Коротко стучусь и захожу. Честно сказать, в первое мгновение меня взяла отторопь. А хорош, Владимир Витальевич, очень хорош. Такой настоящий мужчина. Внушительная фигура, стильный темный костюм, черты лица тоже такие правильные, что ли, не смазливые, а именно мужские. Волосы темно русые коротко и аккуратно подстрижен. Сразу бросились в глаза хорошие дорогие часы и отсутствие обручального кольца на пальце. Это я уже как-то автоматически у мужчин в последнее время подмечаю. В общем, сидит себе такой образец шикарного самца за столом, и можно было бы даже не бояться, но есть одно большое «но». Про всю привлекательность этого мужчины забываешь, как только встречаешься с ним взглядом ледяным, оценивающим взглядом из-под классических и тоже выглядящих на удивление очень дорого очков. Меня даже мороз пробрал по коже. Как можно так смотреть, что сразу от одного взгляда хочется сжаться в комок и зажмуриться? Дальше стало только хуже. В кабинете полутьма, поскольку раннее зимнее утро, а Владимир Витальевич, видимо, не любитель яркого освещения». Так вот, до этого мой возможный начальник сидел, положив сцепленные руки на стол, но теперь расслабленно откинулся в кресле, и освещение сыграло странную шутку. Может быть, даже данный индивидуум специально отработал такой трюк, но тем не менее. Владимир Витальевич оказался в тени, лицо и тело видно плохо, и только очки отражают тусклый свет. Получается такая темная фигура с белыми светящимися очками. Мороз по коже. «Мария Ивановна, что же вы застыли? Проходите, садитесь!» От позорного побега меня спасла Дарья. Девушка, постучавшись, вошла, как ни в чем не бывало, походка от бедра, подошла к столу начальника и положила на него тонкую папку. «Здесь резюме кандидата», — коротко пояснила девушка и быстро ретировалась. «Стальные нервы у этой Дарьи». Как бы там ни было, но отрыб прошла, и я уже вполне спокойно подошла и присела на стул напротив Владимира Витальевича. С нового ракурса начальник все еще остается в полутьме и плохо видно выражение его лица, но зато хоть жуткие очки больше не отсвечивают потусторонним светом. Мужчина открыл папку с моим резюме и быстро пробежался по нему глазами. «Что же, неплохо. Хорошее образование и опыт работы у вас есть». Но мне не нравится, что вы женщина, причем в самом расцвете лет. Прямо заявил мне Владимир Витальевич. Так, ну, это ожидаемо. Только про расцвет лет Владимир мне явно польстил. Двадцать шесть. Ну, ладно, уже практически двадцать семь. Это не прямо расцвет, хотя и старушкой меня пока рано называть. Владимир Витальевич, я могу вам поклясться, что в декрет не уйду. Даже замуж не собираюсь. Начальник молчит. Я буквально ощущаю, как меня прощупывают сканирующим холодным взглядом. Кого перед собой видит этот шикарный, уверенный мужчина? Потрепанную жизнью усталую, невыспавшуюся дамочку, сбежавшую от прошлой жизни, мужика-козла и властной королевы-свекрови, которая, кстати, весь пятилетний брак прожила вместе со своим сыночком и невесткой в одной квартире. Хотя нет, вряд ли. Историю-то моей жизни Владимир не знает. Так что... Сидит перед ним бледная по причине зимы женщина в самом расцвете лет, пока так и не побывавшая в жарких странах и не знающая, что такое солярий. У дамочки черные волосы, убранные в аккуратную строгую прическу. Дамочка, кстати, давно не посещала салон и не стриглась, так что если волосы распустить, то они укроют плечи тяжелой шелковистой копной, опустившись ниже лопаток. Но об этом мужчина вряд ли узнает. Что еще? Глаза темно-карие, взгляд сейчас наверняка испуганный, Лицо, ну, не знаю. Нормальное у меня лицо. Не страшненькое и ладно. Губки пухлые бантиком, бровки домиком. Похоже на маленького... Не, это я уже вообще не туда. Фигура в прекрасном состоянии. Хотя мой нынешний костюм вряд ли подчеркивает какие-либо ее достоинства. Скорее, тщательно скрывает. В общем, смотрел на меня Владимир Витальевич. Смотрел, долго причем. А потом решительно захлопнул папку с моим резюме и строго произнес... Спасибо, но вы не подходите. Можете быть свободны.